Он спустился с горы, не пожелав опереться ни на кого из нас. Когда его шаги замедлялись, музыкант спрашивал, «Сденко, а не сыграть ли тебе марш Прокопа Большого или освещение знамени Арибитов?» Но старик отрицательно качал головой, как бы говоря, что у него еще есть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 Однако нам сообщили, что один из предков рода Подебрадов назвал так свои владения в память об обете, данном им некогда в Ризенбурге».